Ему не понравится «Салон де Варите», и он, пришедший домой, высечет своих детей, чтобы они, выросшие, не ходили в салон. Слегка подпившие посетители ковыляют их по лестнице, вручают привратнику свои билеты, входят в комнату, увешанную изображениями великих, потягиваются и храбро устремляются в круговорот.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 «Да ты в дверь! «Господа!» — слышится из толпы женский голос. «Можно ли так брониться при дамах?» «И дам к свиньям, черта лысого мне в твоих дамах! Ты еще таких карвалю? «Ты, Катька, не того, не мешайся! Зачем он меня обидел? Ведь я его не трогал!» К бедному купчику подлетает Франц с огромнейшим галстухом и хватать его за руку. «Митя, дяденька здесь!» «Но, ей-богу!» Сонька и за столом сидит, чуть было ему на глаза не попался. «Старый черт! Уходить надо! Скорей!» Митя пускает последний пронзительный вскалят на врага, грозит ему кулаком и стушевывается. «Сверетелькин! Ступай туда! Там тебя Раиса ищет!» «Черт с ней! Не желаю! Она на щеколду похожа! Я тебе другую мадаму выбрал! Луизу!» «Что ты? Эту пушку?»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 Шикает в первых рядах офицерик какой-то девицы, публика неистово протестует шиканью и от аплодисментов содрогается вся большая Дмитровка. Офицерик поднимается, поднимает ей голову и, важно, шумом и звоном выходит из зала. Достоинство, значит, поддержал.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 Как приятен выход. Будь я содержательным салон де варите, я брал бы не за вход, а за выход. Сборник для детей Предисловие Милые и дорогие дети, только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив. Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте чисты и справедливы.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 Парень ладонью провел себе по носу, снизу вверх, поглядел на небо и потом уже ответил. «К вашей милости, тут у тебя, ваше благородие. в арестантской палате мой брат Васька, кузнец из Варварида». «Да, так что же? Я, стало быть, Васькин брат. У отца нас двое. Он, Васька? Да я, Кирилла. А кроме нас три сестры, а Васька женатый и ребятенок есть».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 «Как же я могу его отпустить? Ведь он арестант!» Кирилла заплакал. «Отпусти!» «Твою чудо! Какой же я имею право? Тюремщик я, что ли?» «Привели его ко мне в больницу лечиться. Я лечу. А отпускать его я имею такое же право, как тебя засадить в тюрьму. Голупая голова!»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 Проговорил Кирилл, поравнявшись со стариком «Здорово! Продавать гонишь?» «Нет, так!» — лениво ответил старик «Мещанин, что ли?» Разговорились Кирилл рассказал, зачем он был в больнице И о чем говорил с доктором «Алло, конечно, доктор этих у не знает» Говорил ему старик, когда оба они вошли в город «Он хоть и парень, но обучен лечить всякими средствами»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 «Ну да, в Золотове, он у вас главный. Ежели что по вашим делам касающее, то, супротив него, даже исправник не имеет полного права». «Да лечь, брат, идти. Чайверс 15, а то и больше. Кому надобность, тот из сто верст пройдет». «А ну так, прошение ему подать, что ли?» «Там узнаешь. Телепрошение, писарь тебе живо напишет. У непременного члена есть писарь». Расставшись с дедом, Кирилла постоял среди площади, подумал, и пошел назад из города. Он решил сходить в золотого. День через пять, возвращаясь после приемки больных к себе на квартиру, доктор опять увидел у себя на дворе Кириллу. А этот раз парень был не один, а с каким-то товарищем, очень бледным стариком, который не переставая кивал головой, как маятником и шамкал губами. Ваш благородие, я опять к твоей милости, начал Кирилл. Вот с отцом пришел, сделай милость, отпусти Ваську. Непременно член разговаривать не стал, говорит, пшел вон. «Возьтесь, как благородие!» — зашипел горлоб старик, поднимая дрожащие брови. «Будьте милости вы! Мы люди бедные, благодарить не можем вашу честь. Но если угодно вашей милости, Кирюшка или Васька отработать смогут, вот чай работают».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 Обед прошел нескучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтить всякое начальство. Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а феногедов, высокий, плотный малорос. В паспорте он назывался «Крыш». С черными глазами и нахмуренным лбом продекламировал у парадного подъезда. И «Быть или не быть».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 Приняли ее в труппу на амплуа сплошной графини. Так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей. Сначала Маша играла э, горничных и пажей, но потом, когда госпожа Беобахтова цвет лимонадовской труппы бежала, то ее сделали инженю. Играла она плохо, все хюкали, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике.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 Утомлен душой, на сердце гнетущая тоска, а ты изволь садиться и писать. И это называется жизнью, от чего еще никто не описал того мучительного расслада, который происходит в писателе, когда он грустен, но должен смешить толпу или когда весел, одолжит по заказу лить слезы. Я должен быть игрив.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 На столе ничего случайного будешного, но все, каждая самая малейшая безделушка носит на себе характер обдуманности и строгой программы.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 Кладет перо и прислушивается. Он слышит ровный, монотонный шепот. Это в соседней комнате жилец Фома Николаевич молится Богу. Послушайте! кричит Корастухин. Не угодно ли вам, потише, молиться? Вы мешаете мне писать. Виноват! робко отвечает Фома Николаевич. И, списав пять страничек, Крастухин потягивается и глядит до часы. Боже!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 Видал я, Петра Семеновича, ужасно тебя расхваливал. Восторги. И красавица ты, и грациозная, и загадочная, и будто любить ты способна как-то особенно. Стрекора бы договорил. После этого, не видаясь с ней, я опять наравлю встретиться с супругом. Кстати, милый мой, говорю я ему, заезжал вчера ко мне один художник, получил он от какого-то князя заказ написать за две тысячи рублей головку типичной русской красавицы.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 Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой же не выдержал. Провалившийся, вызборгался в красный платок, постоял немного, подумал и ушел. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Пендрикова. — Вы где служите? — обратился к нему инспектор. — Приемщиком в здешнем почтовом отделении, вашему восхоронье.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 Говею ежегодно, даже отец протеирей могут подтвердить, путь или кадуш ты, ваш в искороде. Ничего не приготовили? Все приготовился, но ничего не понимаю. Скоро 60 стукнет ваш в искороде. Где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость. Уши и шапку с кокардой себе заказал, сказал протеирей, змеи Жалов и успехнулся. Хорошо, ступайте, сказал инспектор.